Глава 23 Даже не знаю, кто спустя мгновение первой суеты был удивлен больше. Сонный дракон, который вообще не понял, что за вопли, что за люди, где чудовище и кого он жрет. Колдун, который сориентировался быстрее и уже стоял перед сонным драконом, выставив меч и приготовив все заклинания разом. Приход толпы незнакомцев в такое место он тоже не ожидал. Или толпа незнакомцев, которые в шоке смотрели на воинственного колдуна, защищающего чудовище, что его жрало? Я промаргиваюсь. Могу теперь рассмотреть нарушителей моего сна. Первое, что приходит на ум, путники. Не войско, не разбойники, не идиоты с песнопениями, которые, как рассказывал колдун, часто ходят туда-сюда между пик в надежде встретить того, кто их создал. Они, если встретят, что делать-то будут? Нет, эти нормальные. Обычные одежды, штаны, плащи, рубахи. Женщины среди них есть, в длинных платьях простого кроя. Кажется, даже подростки позади всех. Поклажа: тюки, факелы. Несколько то ли ослов, то ли мулов. Две испуганно ржащие лошади. Путники, что, как и мы, перебираются с одной половины континента на другую. Но зачем-то выставили вперед оружие и разбудили милого дракона своими воплями, еще и обидели. Я красавица! Полагаю, произошла ошибка. Вперед выступает довольно молодой мужчина, с угасающим факелом в руках. Короткие светлые волосы, длинное худое тело вот и все, что я могу уловить в таком полумраке. Но голос открытый, чуть звенящий, хорошо поставленный как будто ему приходится часто говорить на публику. «Мы хотели переночевать здесь и не знали, что кто-то уже облюбовал наше место». «Ваше?» — реагирует немедленно колдун. «Я, кстати, забыла, что у него вот такой тон бывает. Вроде и спокойный, недоуменный, но с оттеночком таким прибить хочется. Он прежде со мной так разговаривал, а потом вроде очеловечился. Но это, видимо, с драконом» а с людьми все не так только светленький не идет на конфликт и продолжает все так же весело мы постоянно ходим этой дорогой вводим желающих проводник шазам к вашим услугам и если ночь застает неподалеку сюда отправляемся и конечно не могли не спасти зазевавшегося одиночку иначе какие мы проводники только у вас похоже все в порядке с этим зеленым красавцем уи Он считает меня красавцем, но какие хорошие люди! Открываю пасть, чтобы поблагодарить, вот только в этот момент колдун загораживает меня еще сильнее и шипит. И тут же всем этим людям у нас все отлично, никто меня не жрет. Вас же лошади не жрут? Чего, Армази? Ну знаешь ли, я тебе сейчас. Копытом так лягну, что мало не покажется. «Они не должны знать, что ты разумный и говоришь», — шепчет. И уже громче. «Плато большое. мы всем хватит места. Ну, если не побоитесь, конечно, спать рядом с драконом». Путники переглядываются. Я перетоптываюсь. И они решают остаться. «Конфликта интересов здесь нет. Плато и правда большое» а проводники и все остальные выглядят очень мирно. Пусть среди них есть вооруженные мужчины, но как без этого? По таким-то местам ходить. Так что мне они не помешают, напротив. И конфликт у меня один, внутренний, потому что одна часть решает сейчас, как отомстить колдуну за лошадь. Другая соглашается, что скрывать мои способности это очень разумно. Марик, но ты не просто дракон, шепчет на ухо такой, как ты, представляет большой интерес. Во-первых, мы привлечем излишнее внимание, если кто узнает об умении разговаривать и твоих особенностях. Во-вторых, кто-то, наоборот, может запаниковать, что здесь уж слишком много колдовства и непонятного. А паникующие люди не менее опасны, чем заинтересованные. И проводники непросты, и я чувствую в них магию. А в-третьих, думаю внезапно, Тебе льстит, что только с тобой я и общаюсь. Только с тобой иду. Но как же такой чудесный ручной дракон? И ты, может, боишься, что мое любопытство и интерес к окружающему миру уведет меня вслед за совсем другими людьми. так ты складно все говоришь, но, колдун, не договариваешь ты, не договариваешь. Могу я познакомиться с вашим невероятным драконом? Возле нас улыбающийся Шазам. Он не очень любит. Начинает колдун, но я уже выныриваю из-за его спины и подступаюсь к проводнику. Красавчик, улыбака, не то что мой вечно напряженный спутник. И вообще мне импонирует, как он общается, смело, открыто, но и не раз осыпал меня комплиментами и лошадью не стал называть, как некоторые. Никогда такого уникального не видел. Он не играет. Он искренне восхищен. Он смотрит на меня, как на самое прекрасное создание на свете. Не то, которое надо убить или обмануть, не то, которое надо бояться или с которым надо договариваться. Я просто ему нравлюсь самим фактом своего существования, потому что, если подумать, драконы — самые восхитительные и волшебные существа на свете. Сила всех стихий разом. «Можно?» тянет ладонь. «Нет, рявка и тормози». «Я не у вас?» — спросил. «Ничуть не тушуется блондинчик». «Конечно, можно». Сама подставляю ему нос, по которому меня очень аккуратно и восхищенно похлопывают, рассуждая, что чешуйки у меня зеленые, как самые дорогие изумруды из недр гор, но крепкие, как закаленная сталь». «А какие у меня глаза? А сахарные зубы? А улыбка?» Дракон не улыбается. Кажется, колдун сейчас забудет о перемирии. «Ох, как вы ошибаетесь!» — качает головой шазам. Все, я влюбилась. Можно его себе оставить?» «Не буду вас дольше отвлекать от отдыха». Легко кланяется шазам и насмешливо смотрит на кипящего ярости колдуна. Приятных драконьих снов! Рр! Сообщает мне колдун почти на драконьем, когда проводник отходит. А чего такого? Едва подавляю хохот. Настроение обалденное. Но хохот эти люди не поймут. Он, если помните, у меня специфический. Армази же понимает по морде. Все проводники, обманщики и листецы. Бурчит. Всей своей позы выражая обиду. Неужели меня не хвалили за то, что есть? И чешуя у меня не как изумруды, а зубы не сахарные. А Вот колдун, между прочим, никогда мне комплиментов не делает. Ты, конечно, хорош. Нехотя признаю, тормози. Но этот шазам мне не нравится. Явно же, что задумал. Глаза закатываю. Если бы не все наши обстоятельства, подумала бы, что ревнует. Но это, конечно, невозможно». Как ни странно, армази быстро засыпает. Правда, устраивается рядом, а не в лапах у меня. Еще и посматривает, так с намеком: Типа ничего на это не скажешь? Ты же обнимашки любишь. Но я не реагирую, чем вызываю еще большее его недовольство. Только мне все равно сегодня я жадно смотрю на людей. Оказывается, соскучилась. Я же в большом городе родилась, всегда общительной была, любила тусовки, несмотря на работу одиночки. И даже не поняла, что мне здесь этого не хватало. Чтобы вокруг гомон, смех, чтобы женщины варели запоздавший ужин на костре. Мужчины устанавливали сигнальные какие-то штуковины и на меня с опаской поглядывали. Хоть их проводник Шазам и еще двое в схожей одежде и успокоили». Подростки смотрели жадно, с любопытством, пока их загоняли спать. Животные так и вовсе сторонились. От всей этой картинки временного лагеря так уютно и приятно. Мне не хочется засыпать. Хочется насытиться. А то завтра встану, и мы снова будем топать с колдуном наедине в неведомые дали. Но на следующий день становится понятно, что так быстро мы с новыми знакомцами не расстанемся. Условная дорога в этом месте единственная. И идти нам в одном направлении».